Глава 19. Некромант лежал в гробу, полуприкрыв глаза и что-то шептал: "Даша, напряглась, Когда в ответ на его призыв вдоль стен вдруг встали тени. Это было жутко. Черные, словно вырезанные из дымной вуали, они колыхались на невидимом и неслышимом ветру. Через минуту ведьма поняла: тени поют заклинание, и от их потустороннего голоса ноют зубы. «Сюда!» – скомандовал маг, и к нему неровной кучкой подошли звездонутые в своих странных балахонах. Колпаки они сняли, и стало понятно, что это по большей части прыщавые юнцы, неуверенные в себе девочки-подростки и парочка слюнявых стариков самого неприятного вида. Обычные люди, не маги. Зачем они здесь? Ведьма напряглась. Простые люди в некроманских обрядах участвуют только как жертвы. Однако пока все было мирно. Маг продолжил бормотать свою абракадабру, тени добрались до ультравысокой ноты и замолчали. Оглушительная тишина забила уши, но через минуту стало слышно тяжелое дыхание звездонутых и легкий храп тигра. «Встаньте по номерам!» – скомандовал некромант также отстраненно. Парни и девушки разошлись, чтобы встать в изголовьях саркофагов. Старики замешкались. Один стал рядом с бледной девочкой, другой в голове у мальчишки-оборотня. Еще несколько минут бормотания и приказ. Первый! Звездонутый, нервный парень в крупных веснушках, ударил молотком по склянке с кровью, лежащей в саркофаге. Потом несколькими движениями искрошил в порошок зубы. Дымная рука протянулась из центра к останкам магического существа, подхватила нечто невидимое и потянула к некроманту. Тот медленно, словно сквозь сон, пробормотал что-то вроде «иди ко мне», и ведьма ахнула. По воздуху перемещался клубок силы. Вот он приблизился к саркофагу, ударил в грудь некроманта, и маг выгнулся с болезненным стоном. Дарье захотелось похихикать. Она-то знала, что передача силы – болезненный процесс, и чем сильнее отдающая, тем опаснее. Принять тоже надо умеючи. Потому ведьмы часто готовили преемниц из подволь а отдавали внезапно, чтобы будущая сильная ведьма не зажималась и не навредила себе волнением и стрессом. В семьях потомственных ведьм почти все девочки рождались с талантами, но родственницы все равно могли отдать им свой дар или его часть. Вот Даша годиков в 3-4 перепала от бабули способность чувствовать нить. Так называли срок жизни человека, тесно связанный с его судьбой. Нить могла быть яркой или тусклой, гладкой или узловатой. Родственница надеялась, что Даша станет лекаркой или травницей, но ошиблась. Однако боль от передачи дара молодая ведьма помнила до сих пор. Некромант очухался довольно быстро, разжал зубы, сплюнул кровь из прокушенной губы и снова забормотал заклинания. Тени завыли. Где-то вдалеке что-то загрохотало, но никто не обратил на это внимания. По сигналу кругленькая девчонка в грубых черных тряпках разбила очередную пробирку и плеснула что-то на тощую детскую косу. На этот раз дымная рука появилась быстрее, но тащила больше и дольше. Дарья безучастно смотрела на все и прислушивалась к своим ощущениям. Головная боль утихла, зато где-то на периферии зрения возник огонек. Теплый, как будто родной. Огонек перемещался, мигал, и приближался. Между тем, некромант переварил очередную порцию силы и... следующей должна была стать Ираида Грозовая. Молодая ведьма напряглась, пытаясь разорвать свои путы, но некромант выкрикнул другой номер саркофага, еще один с пробиркой и зубами. Даша перевела дух, понимая, почему неизвестный ей маг так поступает. Ему проще контактировать с силой мертвых, живых он оставляет на Огонек все приближался, вилял, девушка нервничала, а некромант уже вобрал в себя силу шестерых неживых и почему-то решил продолжить тигром. У ведьмы заколотилось сердце, кошак все еще сопел, не пытаясь вырваться из пуд. «Артем!» – не выдержало напряжение Дарья, когда звездонутый поднял кувалду, чтобы разморжить оборотню голову. И тут произошло сразу несколько событий. Тигр с рыком поднял голову его веревки упали, перепиленные из-под тяжка когтем, и зверь махнул лапой так, что звездонутый улетел в стену, к теням. Из ближайшей арки входа послышался шум, раздались голоса, потом как горох посыпались шушарики, ползуны и клевцы, мелкая нечисть, живущая в заброшках. Некромант поднялся и рявкнул что-то затейливое, отгоняющее мелочь назад, а тигр уже вскочил, пошатываясь, и просто упал на саркофаг мага, забивая его рот своей шерстью, не давая произнести заклинание или отдать приказ. Тени взвыли, бросились в круг, но Ирида грозовая преподнесла свой сюрприз и, подняв освободившиеся руки, разогнала призраков точечными молниями. Звезданутый, стоящий у изголовья Дарии, вдруг поднял молоток, собираясь ударить ведьму, но его тощие ручонки перехватила тяжёлая длань в плотной перчатке стоять макс Мак-спецназ! Всем лечь на пол и не шевелиться!» У Даши на глазах выступили слезы облегчения, а ее маменька неспешно села, опираясь на низкие бортики, поправила волосы и заявила ворчливо. «Могли и побыстрее! Этот мудак успел шестерых выпить!» Мужики смутились, но прямо над головой Дарьи раздался знакомый голос. «Ох, гроза! Сколько лет прошло, ты все не меняешься! Где лезвие прятала?» «А то ты не знаешь, вий, Как всегда!» Ведьма тряхнула головой, и ей на грудь упала тонкая косичка, переплетенная узкой черной ленточкой с чем-то блестящим на конце. Дарья смотрела во все глаза. «Это вот энергичная женщина, прячущая в косе заговоренную сталь, ее мать? А вот этот крепкий мужчина в маг-броне – отец?» Между тем бойцы освободили Илью и сунули красноглазому чудовищу склянку с кровью. Через минуту дымящиеся ожоги от серебряной цепи пропали, а еще через 30 секунд на месте кровососа стоял сероглазый мальчишка со светлыми вихрами и озабоченно одергивал слишком просторную рубаху. Ну вы даете родственники ошеломленно выдохнула ведьма и тут же попросила жалобным голосом развяжите веревки рука в перчатке протянулась к даше и с некоторым трудом разрезала веревку длинным тяжелым ножом. девушкаушка встряхнула руками их тут же заколола от тока хлынувшей крови. «Спасибо, ох!» От боли ведьма жалобно вскрикнула, тигр дернулся, поднимая голову и тем невольно освобождая некроманта. Маг не упустил счастливый для себя момент, швырнул на земляной пол пробирку с кровью Даши и выкрикнул заклинание. Оборотень рыкнул и снова придавил мага, вонзая в него когти. Бойцы маг спецназа замерли, глядя на пробирку, в которой появилась маленькая трещинка. Быстрее всех сообразила и Раида Грозовая. Она спрыгнула со своего каменного ложа, схватила хрупкий флакон и бросила его в грудь дочери со словами «Держи!». Рефлекс сработал. Дарья поймала пузырек, который разлетелся в ее руках, забрызгав кровью. Молодая ведьма успела только зажмуриться, чтобы осколки не попали в глаза. А потом... Ее придавило силой. Огромной. Холодной, как ледяные ветра над Альпами. Мокрой, горькой, как морская вода. Вонючей, как болотная тина. Тяжелой и пыльной, как руда в шахте. Колючей, как песок и мягкой, как теплый ветер. Тело девушки выгибалось на ледяном шершавом камне, а Ираида Гроссовая запретила кому-нибудь приближаться. «Тихо!» Одним словом она остановила панику в рядах «Ждем! «Или справится, или нет». «Что будет, если не справится?» Напряженно уточнил магистр вдовин. «Ничего не будет. И нас заодно. Стихийный выброс оставит воронку радиусом в пару километров, так что собирая ребят и валите отсюда. Я останусь и присмотрю». «Фиг тебе!» Непочтительно отозвался бывший напарник. «Ребята, забирайте свидетелей и улики, и ходу отсюда. Я остаюсь с грозой». «Командир, ви хрипло сказал старшей группы, освобождая замученных детей. «Что с некромантом делать?» Тигр к этому моменту уже оставил бездыханное тело в саркофаге, медленно стек на пол и... остался в зверином облике, к легкому недоумению окружающих. «Забирайте с собой», распорядился магистр. «Мешок для тела есть, надеюсь?» «Есть!» Отряд быстро собрал звездонутых, Старший покидал в маге нейтральный мешок амулета и побрякушки, и бойцы ушли, держа на готове поливалку. Тигр уходить не собирался, лег на полу и смотрел, как корежит ведьму. «Котик, шел бы ты!» – ласково сказала старшая ведьма, хлопая по безразмерному балахону в поисках карманов. Магистр протянул ей тонкую сигарету и зажигалку, а тигр поднял голову, непочтительно фыркнул и снова уставился на Дашу про бабуля как всегда, оказалась права», – буркнула Ираида, подкуривая сигарету и от души затягиваясь. «Вот ведь, Ви, сколько лет прошло, а все равно шоколадный табак куришь». «Не курю давно», – признался вдовин. «Для тебя прихватил». Два взгляда скрестились на миг и разошлись в смущении. Между тем Даша затихла. Оборотень привстал, но был остановлен старшей ведьмой. «Лежи, это надолго». «Первую порцию она переварила, еще шесть осталось». «Почему шесть?» – светским тоном осведомился магистр. «Некромант успел втянуть силу шестерых», – пояснила грозовая. «Когда тигрик его прижал, хотел все себе оставить, чтобы сбежать, но не сообразил, что кровь запирающей нужно на себя пролить, так что все от него Дарья перейдет». «И некромантия?» – «И она», – вздохнула Ираида, стряхивая пепел прямо на пол. Если девочку от резонанса не разорвет, будет сильнейший. Помочь можем, не отставал Олег Николаевич. Ну, помолись, буркнула Ираида, докуривая сигарету до фильтра.